и как он был в Винчестерском соборе. Он говорил и говорил, а сам думал. Она ни слова не слышала. Его тревожила и угнетала мысль, что она пойдет спать, с снедаемая скрытым огнем, до которого он не мог добраться. Вид у нее был такой, словно она могла наложить на себя руки. Надо надеяться, что у нее нет веронала или чего-нибудь в этом роде. И он не переставал гадать, что же произошло.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 Словами ее не выразишь. Чем глубже его чувства, тем труднее ему говорить. Как это люди изливают свои чувства и тем облегчают себе душу? Он никогда не мог понять. Обед кое-как дотянулся до конца. Флер бросала отрывочные фразы. Опять звенел ее смех, от которого ему было больно. Потом они пошли в гостиную. «Жарко сегодня» сказала она и открыла дверь на балкон. Вдали, из-за прибрежных кустов, сходила луна. По воде бежала светящаяся дорожка. «Да, тепло», — сказал Сомс. «Но если ты простужена, лучше не выходи». Он взял ее под руку и ввел в комнату. Страшно было пустить ее бродить так близко от воды. Она подошла к роялю. «Можно побринчать, папа?» «Пожалуйста». У твоей матери есть тут какие-то французские романсы. Пусть делает, что хочет, лишь бы исчезла с ее лица это выражение. Но музыка волнует, а французские песни все о любви. Только бы не попалась ей та, что вечно напивает аннет. Апреде маблондо, и фабон, фабон, фабон. Апреде маблондо, и фабон домир. Хорошо с моей девушкой спать. Волосы этого мальчика. Давно, когда он стоял рядом с матерью. Вот у кого были волосы. Такие светлые и темные глаза. И на мгновение ему почудилось, что не флёр, а Ирен сидит у рояля. Музыка. Прямо загадка, как можно ценить музыку настолько, насколько ценила ее Ирен. Да. Больше людей, больше денег ценила. А его музыка никогда не волновала. Не понимал он ее. Так неудачно. Вот она у рояля, какой он помнит ее в маленькой гостиной на Монпелье сквер Какую видел в последний раз в вашингтонском отеле. Такой она и останется, наверное, до самой смерти. И все еще будет красиво. Музыка. Он встрепенулся.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 Она была в красном, и это было неприятно. Усиливало чувство, что она горит под своей напудренной маской. Она сидела очень тихо, делая вид, что читает. А он держал в руках «Таймс» и старался не замечать ее. Неужели ничем нельзя отвлечь ее внимание? А картины? «Кто ей больше нравится?» — спросил он. «Констебль?» «Стивенс?» «Коро?» «Дамье?» «Коллекцию я оставлю государству», — сказал он. «Но штуки четыре ты отбери себе. И копия «Свиндимия Гои», конечно, тоже твоя». Потом вспомнил, что платье «Свиндимия» было на ней на балу в Нэттлфолде, и заспешил. «Вкусы теперь новые, может, государство и откажется от картин. Тогда уж не знаю. Вероятно, сможешь сбыть их Думетриусу». Он и так на большинстве их хорошо заработал. Если выберешь подходящий момент, без стачек и всего такого, распродажа может дать порядочную сумму. Я вложил в них добрых семьдесят тысяч, выручить можно не меньше ста». Она как будто и слушала, но он не знал, наверное. «Мое мнение», — продолжал он из последних сил что через 10 лет от современной живописи ничего не останется. Нельзя же до бесконечности фокусничать. К тому времени им надоест экспериментировать, если только опять не будет войны. Не в войне дело. То есть как это не в войне? Война внесла в жизнь уродство, всех научила торопиться. Ты не помнишь, как было до войны? Она пожала плечами. Правда,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 Это еще было бы полбеды. Сам он опять подошел к открытой двери, стоял, смотрел на луну. Из помещения прислуги неслись звуки граммофона. Любят они заводить эту кошачью музыку. А то еще громкоговоритель включат. Он никогда не мог решить, что хуже. Он дошел до края террасы и протянул вперед руку. Ни капли росы. Сухо.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 И поздние розы на круглых клумбах. И низкая стена старого кирпича. С таким трудом он раздобыл его. Даже газон в лунном свете все было похоже на декорации. Только тополя нарушали театральный эффект. Темные, и четкие, освещенные сзади луной. Сомс вышел в сад. Белый дом, увитый ползучими растениями, тоже стоял призрачный. Точно припудренный.